И последний вопрос. Когда? Не когда найдем, а когда она там была. До потопа с этим никто не спорит. Даже тот, кто отрицает само существование гипербореи. Потоп не отрицает. Масштабный, всемирный, катастрофический, с ноем или без, но был. Осталось понять мелочь. Когда был этот самый потоп? Или несколько? Но что бы мы ни искали, в уме держим главное — гиперборею. Главная беда в поисках гипербореи, как и во многом другом, ее заболтали. Нашлись сотни сведущих людей, точно уверенных не только в том, что гиперборея была, где она находилась, но и как жила. Сколько в интернете самых разных описаний верований, культуры, даже быта гиперборейцев. Гиперборея не материк или группа островов, это вообще не территория. Это единая процивилизация северного полушария. Мне кажется, стоит понять главное. О южном мы не знаем практически ничего. Но что в северном некогда такая цивилизация существовала, скажет вам любой лингвист. Единый праязык не мог родиться у разных отдаленных друг от друга человеческих групп и рас. Существовали ли одновременно с ней другие працивилизации, охватывающие столь же огромные территории? Атлантида, Лемурия, Му? Возможно, но нам бы с Гипербореей разобраться. И еще, забудьте о том, что человекоподобная обезьяна слезла с дерева в районе Алдувая и пошла гулять по планете с территории северо-востока Африки. Возможно, слезла, возможно, пошла, более того, до сих пор гуляет. Только к романьонцам, жившим, например, на территории нынешней России, эта алдувайская обезьяна не имеет никакого отношения. Кроме одного. Мы соседи по планете. Если европейцам или американцам очень хочется считать себя производными алдувайских обезьян, пусть считают. В то время как эти полуобезьяны еще сидели на пальмах на территории Эфиопии, на берегу Лены, вернее ручья Диринг-Юрях, давным-давно жили люди. Не обезьяны, а действительно люди, которые умели делать орудия труда, а значит трудиться. Вы же не станете утверждать, что они часами скалывали камни, получая острый край, только ради развлечения. В Диринг-Юряхе, километров 150 от Якутска под леленских столбов, обнаружены орудия труда которым так много лет, что голова идет кругом. Не могу удержаться, чтобы не рассказать о находке чуть подробнее. В 1982 году в Якутске предстоял большой геологический конгресс. Чтобы провести экскурсию для гостей с демонстрацией отложений местности, геологи заложили в ущелье Диринг-Юрях, глубокая речка, шурфы, и неожиданно обнаружили в них то, что должно заинтересовать археологов – человеческие захоронения. Прибывшая на место экспедиция с благодарностью приняла подарок и раскопала несколько странный могильник. Там были захоронены только мужчины и мальчики, причем в известняковых гробах, накрытых крышками. Это само по себе ценно и необычно. Возраст находки немалый. Примерно 4,5 тысячи лет назад. Конечно, их могилы не отличало такое богатство, как у их современника Тутанхамона, но ведь они и не были фараонами с десятками тысяч слуг. Однако вечность простых охотников снабдили огромным количеством изделий из камня и кости. Только бронзы не было. В древности могилы уже ограбили, с гробов аккуратно снимали крышки забирали все предметы из бронзы и возвращали крышки обратно. Остались лишь следы окислов. Но не это явилось главной сенсацией. Ниже могильника обнаружились настоящие залежи куда более древних орудий труда. Каменные скрипки, отбойники и прочие приспособления древнейших людей. Сейчас их найдено более 5000. Геологи назвали Умопомрачительные цифры. Возраст слоя не меньше 700 тысяч лет. Никто не предполагал, что поблизости от полюса холода в столь суровых условиях люди могли жить так давно. Но, обстоятельно изучив материалы своих шурфов и сопоставив все данные, геологи увеличили возраст пород до 2,5-3 миллионов лет. То есть, обнаруженные орудия труда Диринг-Юряхского человека находились между слоями, образовавшимися 2,5 миллиона, 3 миллиона лет назад. Конечно, мировая наука сделала все, чтобы принизить значение Диринг-Юряха, мол, там нет человеческих останков и возраст вовсе не тот, что определили геологи. Не 2,5-3 миллиона лет, а всего лишь лет 350 тысяч. Наши археологи тоже осторожно замечают, что природа еще и не на то способна, мол там обкатает камешки или отшлифует их, на что угодно похоже станут. В таком случае у природы своеобразное чувство юмора. Она сколола больше 5 тысяч больших и маленьких камней крайне удобно для человеческой руки. С одной стороны гладко, с другой — в виде скрипка. Мало того, не разбросала их по окрестности, а запасливо сложила в одном месте, чтобы не потерялись. Заботливая она, матушка, надеялась, что будущий человек найдет и воспользуется. Чтобы убедить представителей мировой науки, которой очень уж не хочется признавать древность находки, поскольку тогда придется признавать и всю теорию происхождения человека от обезьяны чушью, ведь обезьяны в Якутии не водились. Нужно найти скелет автора орудий труда. Лучше не один, а пару десятков. Еще лучше с вещественными доказательствами в виде масла динозавра, зажатого в кулаке или ожерелье из зубов птеродактиля на груди или табличку. Здесь был Вася. 2,5 миллиона лет до новой эры. Археологи всего мира скромно признали, что в то время, как алдувайский получеловек только поднялся на ноги, его далекий сосед по земле уже вовсю украшал себя. Украшения создаются в последнюю очередь, когда всего остального уже хватает. Когда есть орудия труда и охоты, ритуальные и бытовые предметы. Но думаете, дальше скромного признания дело сдвинулось? За 30 лет ВОЗ и ныне там. Российским археологам раскопать бы все окрестности Ленских столбов. Раскопки, конечно, ведутся, но денег не хватает. Не вписываемся мы в общую концепцию развития человечества. Можно бы наплевать, но за державу обидно. Ладно бы только иностранцы. Им менталитетом положено не признавать у русских ничего, кроме водки и глупости, но ведь и наши туда же. Есть такая замечательная организация ЛАИ – Лаборатория Альтернативной Истории. И сайт у них интересный, и экспедиций много, и фильмы делают красивые, и лекции читают увлекательные. Но интересы исследователей крайне далеки от российских, тем более сибирских просторов. Они все больше египетскими пирамидами занимаются или пирамидами индейцев. Вот там да! В Мексике или Перу — древность. Там есть что изучать, о чем размышлять. А Сибирь или Урал — там сплошные проделки природы. Полигональная кладка блоков в горной шории, при том, что разные уровни из разного гранита — ерунда. Просто так потрескалась. И оплыл гранит вовсе не от воздействия сверхвысоких температур, а на солнышке. С кем не бывает? Мегалиты парка Монрепа в Выборге, бывший владелец, баловался, а не он так, все та же природа сложила самые разные многотонные глыбы гранита, плотно подогнав друг к дружке и точно сориентировав по сторонам света. Каменные шары выполнены из пористого камня на новой земле? Это их так ветром обкатало. Форма круглая, видимо, из-за смены направления ветров. И камень пористым стал, наверное, от холода. Ачинский жезл с точнейшим лунно-солнечным календарем, возраст которого 18 тысяч лет, случайно точки на кости бивня мамонта расположились в таком сложнейшем порядке. 11 тысяч бус в Сунгирском захоронении, которому больше 25 тысяч лет. Это природа навертела, не иначе. Причем хитрая такая. Бусины продырявлены то вдоль длинной стороны, то вдоль короткой. Копья из распрямленных бивней мамонта в том же Сунгире, тончайшие изделия из кости, да еще и с косым сверлением, календари на браслетах, тысячи бус, изготовленных 28 тысяч лет назад. Это все не то. Это же не пирамиды Гизы и не плата Наска. Вот если бы там, а дома... Ну что дома? И тратятся талант, силы, время, деньги на исследование и пропаганду чужих культур и чужих земель. Конечно, в Мексике или Турции условия для работы куда лучше, чем в Диринг-Юряхе. Только как бы при таком подходе не стать именем нарицательным, как ныне стал Шлёцер, твердо уверенный, что цивилизация принесена на русскую землю исключительно на подошвах, Западных устроителей, но оставим в покое чужих и отечественных исследователей, не согласных с возможностью существования древнейшей цивилизации на территории России. Вернемся к Гипербореи.